— Боюсь, что к нам понаедут такие развалины, которые больше годны для крематория, чем для полетов на ракетах. — Не говорите пустяков, — строго заметил Коллинз. — Абсолютная безопасность ракетных полетов для нас не только реклама, но и цель. Забота Цандера сделать ракету удобной и безопасной, как колыбель ребенка. И он сделает это, иначе он не стоил бы тех денег, которые мы тратим на все эти опыты. Круто повернувшись, Коллинз поплыл в своей длиннополой дахе к конторе. В этот день Ганс перекатался на всех каруселях и испробовал на себе аттракционы необычайного лунопарка. Он изучал эффекты головокружения на сенсирской карусели, испытывая ощущение взлета, спуска, крена, поворота. Он решил побить рекорд выносливости при увеличении тяжести и заставлял вращать себя с бешеной скоростью. Многие пытались соперничать с ним, но он победил всех своих цветнокожих и белых соперников. Правда, он здорово шатался, сходя с карусели. Особенно удивила его комната в виде вращающегося цилиндра. Она вертелась вокруг своей оси и двигалась по кругу. Здесь изучалось так называемое «кориолисово ускорение». Когда он подходил к стенкам комнаты, где центробежный эффект был сильнее, все его тело словно наливалось свинцом. И довольно было повернуть голову, как казалось, что вся комната падала вниз или вверх, словно стенки каюты во время сильной качки. Это было весьма неприятное ощущение. Оно зависело от того, как объяснил ему впоследствии доктор, что центр, помещающийся в головном мозгу человека, при длительном вращении комнаты дает ощущение равновесия. Человек как бы забывает о вращении, и при поворотах головы у него получается впечатление нового вращения. У стенок центробежная сила, направленная в бок была в пять раз больше силы тяжести, и Ганс невольно лез на стену. Он чувствовал приступы морской болезни. С большим трудом ему удавалось поставить голову прямо и пройти от стенки к центру комнаты, где все неприятные ощущения тотчас оставляли его. В этой комнате он проделывал всевозможнейшие опыты, пытался писать на столике, стоявшем посреди пола, садиться, вставать. Тело не слушалось его. У него словно оказалось чужое тело, не повинующееся ему. Или иной мир с иными законами движения и равновесия для него это не было спортом, как для Блоттона. Нет, он упорно тренировал себя. Он знал, что в ракете при настоящем полете ему вместе с Винкером и сандером придется действовать, работать в этих необычайных условиях, тогда как все пассажиры будут лежать пластом, не способные ни к чему, кроме сетования и оханья. Он думал не только о Ноевом ковчеге, но и о будущих полетах на своих ракетах и он стоически переносил все испытания, которым сам подвергал себя. Впоследствии в этой комнате ему пришлось провести не один день. Он делал различные наблюдения над отклонением течения жидкостей, воздушной струи, движением насекомых, мелких животных. Не меньший интерес вызвал в нем и вращающийся стеклянный шар, Это было подобие межпланетного жилища, устроенное специально для исследования поведения человека и животных под действием центробежной силы. Солнце, светившее с безоблачного неба, наполняло шар теплотой, дающий жизнь растениям, посаженным на экваторе шара комнаты. Вращение комнаты создавало на стенках шара центробежную силу, превышающую притяжение земли, и растения росли здесь не вверх, как обычно, а в бок от стенок к центру шара. Он наблюдал за их ростом, развитием. Здесь же помещались в клетках кролики, куры, кошки. Все они, по-видимому, не замечали необычности своего бокового положения. Стенки шара для них были низом, землей. Кролики прыгали по клеткам, мирно ели капустные листья, морковь. Куры неслись, выводили цыплят. Вода, стоявшая отвесной стеной по отношению к земле, не проливалось из чашек, зерна не просыпались. Когда Ганс стоял в центре шара, то все животные и растения находились по отношению к нему в вертикальном положении, словно он смотрел на обитателей этого маленького мирка сверху, лежа на отвесной скале. Но по мере того, как он приближался к экватору, его тело также принимало постепенно отвесное положение. И стоя около клеток он видел стол, стоявший на полу посреди шара, так как если бы этот стол был укреплен на стене обыкновенной комнаты.